Когда Роланд увидел разрыв между деревьями, дорогу, по которой они шли, где разбили лагерь в ту ночь, он остановился, дважды глубоко вдохнул. Чтобы успокоить нервы. Получилось не очень. «Захочет Бог, будет и вода», — напомнил он себе. «В таких глобальных вопросах, роуланд твои желания роли не играют». Еще один вдох, и он вышел из-под деревьев. Шумно выдохнул, когда увидел, что Эдди и Джейк крепко спят, лежа у потухшего костра. Правая рука Джейка, которая, когда стрелок уходил из лагеря вслед за Сюзанной, сжимала левую руку Эдди, теперь обвелась вокруг Иша. Ушастик-путанник приоткрыл один глаз, посмотрел на Роланда и тут же закрыл его. Роланд не мог услышать приближение Мия, только почувствовал, что она уже совсем рядом. Быстро лег, перекатился на бок, положил голову на сгиб локтя. Застыв в этой позиции, наблюдал, как инвалидное кресло выезжает из-под деревьев. Она вычистила его быстро, но тщательно. Стрелок не увидел ни одного грязного пятна. Спицы блестели в лунном свете. Она поставила кресло-каталку на прежнее место, грациозно соскользнула с него, двинулась к лежащему на земле эти Роланд с некоторой опаской наблюдал, как она приближается к спящему мужу. Любой, кто встречался с Деттой окер чувствовал бы эту опаску потому что женщина, которая называла себя матерью, не так уж сильно отличалась от той самой Детты. Лежа неподвижно, словно скованный глубоким сном, Роланд изготовился к прыжку. Но она лишь отбросила прядь волос с лба Эдди и поцеловала его в висок. Нежность этого жеста сказала стрелку все, что ему требовалось знать. Теперь он мог заснуть. Сюзанна заняла место Мия. Он закрыл глаза и позволил темноте проглотить его.